Эпиграф Воскуривал как-то человек Фимиам, и заметил он, что благоухание не пребывает и не убывает, не возникает и не пропадает, и сей пустяковый случай привел его к просветлению. Будда Шакьямуни жан Марку Роберу посвящается. После долгого затворничества и строгого воздержания от пищи по причине траура, и после обтирания тела Кацура священной материей, вбирающей в себя нечистоты, Амакуса, Юки и сама подверглась обряду очищения, ибо смерть мужа заморала ее. А поскольку невозможно было даже представить, чтобы молодая вдова вошла в ту же реку, где утонул Кацура, жрец Синто, Довольствовался тем, что, поджав губы, возложил на нее сосновую ветку, омытую водами кусагавы, достававшими до нижних ветвей прибрежных деревьев. Примечание «Синто» — синтоизм, традиционная религия в Японии, восходящая к культу природы и предков. Конец примечания. После чего он заверил ее, что отныне она может начать новую жизнь, воздав благодарность богам которая непременно наделит ее храбростью и силой. Миюки прекрасно поняла смысл утешительных слов жреца. Невзирая на ее бедственное положение, отягощенное смертью Кацура, тот надеялся, что молодая женщина вложит ему в руки вполне ощутимый знак признательности, которую она была обязана выказать Ками. Примечание Ками Синтаистские божества, олицетворяющие стихии и объекты природы, горы, деревья, ветер, море и так далее. Они также являются духами усопших. Конец примечания. Впрочем, если Миюки и была благодарна богам за то, что они очистили ее, она не могла им простить того, что они позволили реке Кусагаве, которая в сущности была таким же божеством, ни больше ни меньше, забрать у нее мужа а посему она ограничилась лишь скромным подношением в виде головок белой редьки, горстки луковиц чеснока до да нескольких пригоршней клейкого риса. Но благодаря тому, что подношение было умело завернуто в трепицу, а иные головки редьки впечатляли своими размерами, оно выглядело внушительным. Жрец благосклонно принял его и, вполне довольный, отбыл в свояси. После этого Миюки заставила себя прибраться в доме, вычистить его до блеска. Хотя наведение порядка не входило в ее привычки. Она позволяла себе оставлять вещи, где попало и даже с удовольствием разбрасывала их повсюду. Благо, пожитков у нее с Кацура было не так уж и много. Когда же они натыкались на те или иные предметы, то тут, то там, особенно в местах самых неожиданных, у них возникало обманчивое впечатление достатка, «Неужто эта плошка для риса совсем новенькая?» — спрашивал Кацура. «Ты что, только недавно купила ее?» Миюки прикрывала рот рукой, пряча улыбку. «Да она все время стояла тут на полке, шестая снизу. Ее подарила нам твоя матушка, или не помнишь? Просто Миюки обронила ту плошку и забыла сразу поднять, и она укатилась куда-то по циновке, остановилась где-то, опрокинулась». И вот на нее упал луч света, и она засверкала так, что Кацура ее не признал и даже не догадался, откуда она взялась. Миюке казалось, что люди зажиточные живут среди вечного беспорядка, подобно картинам природы, которые, смешиваясь в хаосе, обретают истинную красоту. Так Кусагава особенно волновала воображение только после проливного дождя, когда питавшие ее бурные потоки переполняли реку землисто-коричневыми водами, свихрившимися в них кусками коры, ошметками мха, цветками настурции, увядшими листьями, черными жухлыми. Тогда кусагава теряла блеск, покрывалась концентрическими кругами, завитками пены и становилась похожей на бушующий пролив Наруто во внутреннем море. Имеется в виду внутреннее японское море, Сето-Накай, расположенное между островами Хонсю, Сикоку и Кюсю. Конец примечания. Точно так же и богачи, думала Миюки, живут среди безмерного водоворота даров, принятых от друзей. Число их, само собой, столь же безмерно. Среди всех этих блестящих безделушек, которые они покупают без счета у бродячих торговцев, и даже не задумываются, пригодится им все это или нет. Им всегда нужно больше пространства, чтобы сваливать там свои безделушки, складывать кухонную утварь, развешивать ткани, расставлять мази. Словом, чтобы хранить все эти богатства, названия которых Миюки иной раз даже не знала. То была нескончаемая гонка, яростное состязание между людьми и вещами – Пик изобилия достигался тогда, когда дом, переполненный всяким хламом, распирало так, что он трещал, точно перезрелый плод. Сама Миюки никогда не видела подобного зрелища, а вот Кацура сказывал ей, что во время своих хождений в Хэйанкё видал, как нищие копались на развалинах некогда величественных зданий, стены которых будто разнесло изнутри. Примечание: Хэйянкё, буквально «Столица мира и спокойствия», «Столица Японии» в 794-1869 годах. Конец примечания. В доме, который Кацура построил своими руками, одна комнотенка была с земляным полом, другая с деревянным, а под соломенной крышей располагался чердак, куда вела лестница – Причем все было скромных размеров, поскольку приходилось выбирать между возведением стен и рыбной ловлей. Помещались главным образом рыболовные снасти. И служили они практически для всего. Все эти развешенные перед окнами для просушки, использовались в качестве занавесок, осложенные в кучи как тюфяки, деревянные поплавки, полые изнутри, на ночь подкладывали под голову, скребками, которыми Кацура очистил верши, Миюки пользовалась, когда стряпала. Единственным предметом роскоши у рыбака и его жены был горшок, где они хранили соль. Хотя он был лишь подделкой под китайскую утварь времен династии Тан, этой керамической посудине, покрытой коричневой глазурью и расписанной пионами и лотосами, Миюки приписывала чудодейственное свойство. Она получила ее в наследство от матери, а та унаследовала ее от прабабки уверявшей, будто эта посудина, была у них в роду всегда. Таким образом, горошок пережил не одно поколение и за все время даже не поцарапался. Воистину чудо! Уборка дома обычно занимала несколько часов. Теперь же у Миюки ушло целых два дня на то, чтобы привести все в полный порядок. И виной тому был промысел, которым занимался хозяин дома. Рыбная ловля и разведение дивных рыб, в основном карпов. Возвращаясь с реки, Кацура даже не удосуживался сбросить перепачканную липкой тиной одежду и при каждом торопливом движении размазывал ее по всему дому. Он спешил поскорее высвободить бившихся карпов из верши, сплетенных изывовых прутьев, чтобы рыбины не ободрали себе чешую либо усики, ведь в таком случае, по разумению императорских заготовителей, они теряли всякую цену и выпустить их в неглубокий пруд, выкопанный специально для них в земле перед домом и заполненный до краев водой, которую Миюки в отсутствие мужа сдабривала личинками насекомых, водорослями и семенами водных растений. Вслед за тем Кацура три дня к ряду, сидя на корточках, наблюдал, как ведет себя его улов, особенно примечая рыбин, которые, как он сразу же определял, были достойны того, чтобы украсить собой пруды в императорском городе и при этом стараясь угадать в них признаки того, что они не только привлекательны, но и достаточно крепки, чтобы выдержать долгое путешествие до столицы. Кацура был не больно разговорчив, а когда раскрывал рот, то изъяснялся невнятно, а скорее обиняками, доставляя таким образом удовольствие собеседникам самим догадываться, к чему вела его недосказанная мысль. В день смерти Кацура... Когда в пруд выпустили пять или шесть карпов, которые выловил муж, Миюки, подобно ему, сидела на корточках у края маленького водоема и, как зачарованная, следила за хороводом рыб в тревоге, круживших в огороженном пространстве, словно узники, замкнутые в стенах темницы. Она могла запросто оценить красоту некоторых карпов или, по крайней мере, проворство и бойкость, с которыми те плавали – Единственное, что ей было не в домек, это то, каким образом Кацура определял, насколько они живучи. Поэтому, чтобы не морочить голову односельчанам и, главное, не обманываться самой, она встала, отряхнула одежду от пыли и зашла в дом, стоявший на южной окраине деревушки. Узнать его можно было по ракушкам, вплетённым в соломенную кровлю, и повернутым перламутровой стороной к небу, чтобы отражать солнечный свет — и пугать воронье, таившееся в ветвях камфорных деревьев. Селяне с облегчением узнали, что Миюки заставила себя отмыть пол в доме и очистить стены от тины. Правда, они боялись, как бы молодая вдова не смастерила себе удавку из веревки и палки и не пустила ее в ход, чтобы присоединиться к Кацура в стране мертвых, в йоми Нокуни и не потому, что она была слишком юной, чтобы умереть. В свои 27 лет Миюки достигла среднего возраста для крестьянки и могла надеяться, что судьбой ей уготовано прожить много дольше, а потому, что ей были ведомы кое-какие тайны Кацура, и теперь только она могла поддерживать привилегированную связь, соединявшую их деревню с императорским двором в хэйян -кё. Речь шла о поставке особенных карпов в качестве живого украшения дворцовых прудов, а взамен это скопище покосившихся горбатых хижин под названием Симаэ почти полностью освобождалось от налогов, не считая маленьких подарков, которые Кацура всякий раз приносил односельчанам от имени Нагусы Ватанабе, управителя службы садов и заводей. Примечание: в отличие от западной традиции, японские фамилии ставятся перед личным именем. Так вот, недавно Нагуса отрядил трех своих чиновников с заказом на новых карпов вместо того, что не пережили зиму. Как-то утром, это было через несколько дней после смерти Кацура, посланцы службы садов и заводей возникли из промозглого тумана, который после сильного дождя, поливавшего всю ночь, застилал опушку леса точно занавес. Раньше они приходили пешком, и это дорого обходилось обитателям Симае. Утомленные долгим переходом, покупщики карпов обыкновенно задерживались в деревушке недели на две и все это время жили на хлебах селян, выказывая пристрастие к саке, возраставшее по мере того, как у них восстанавливались силы. Но в этот раз они нагрянули верхом в сопровождении всадника с цветастым шелковым императорским знаменем избросив просторное, удобное корегину, облачились в воинские доспехи, обшитые железными пластинами, которые защищали их грудь и спину и дребезжали, как старые треснувшие колокольчики. Примечание корегину нечто среднее между плащом и мантией — Такую одежду японские сановники надевали для охоты. Конец примечания. При их внезапном появлении некоторые селянки перепугались, пустились на утек и, сбившись в кучу на гумне, принялись от страха плести рисовую соломку. Нацуме, как деревенский старейшина, вышел к трем всадникам и приветствовал их с почтительностью, достойной представителя императорской власти. Но, сложив руки вместе и... Раскланиваясь так низко, как позволяла ему утратившая гибкость шея, он удивлялся, как это император, снискавший славу самого утонченного правителя своего времени, мог допустить, чтобы люди, которым было поручено разносить его волю по всем провинциям, имели столь неприглядный вид. Лениво покачиваясь в покрытых черным лаком деревянных седлах, сонно кивая головами в шлемах с гибкими назатыльниками, закованные в Латы, позеленевшая от мха, налипшего на них во время передвижения по лесам, императорские посланцы напоминали гигантских мокриц с непомерно раздутым брюхом, набитым какой-то вусковидной тошнотворной гадостью. Впрочем, быть может, его императорское величество никогда и в глаза-то их не видел. Верно, какой-нибудь помощник советника пятого-младшего низшего ранга внес их в список и никто так никогда и не узнает, почему выбор помощника пал именно на них, а не на кого другого, и представил его инспектору четвертого младшего высшего ранга, который одобрил его, а затем передал список ревизору четвертого высшего нижнего ранга, и тот довел его до самого верха иерархической лестницы, после чего... Список также неспешно попал, наконец, в руки Кнагусова Танабе, который одним нетерпеливым росчерком кисти утвердил его, и обо всем этом, равно как и о многих других примечательных событиях в шестидесяти восьми провинциях, император ни сном, ни духом не ведал. Императорские посланцы премного огорчились, узнав о смерти Кацура. Они поморщились, гортанно простонали, и недовольно содрогнулись, позвякивая пластинами своих лад. Чтобы как-то умилостивить их, Нацума пришлось представить им миюки. Они молча смерили ее взглядом, вращая своими черными глазенками под деревянными масками, утыканными снизу жуткими фальшивыми зубами — Покуда молодая женщина, встав на колени, раскланивалась так низко, что тыкалась лбом в пыльную землю, деревенский старейшина заверял посланцев, говоря, «Вдова рыбака все непременно будет служить им верой и правдой, так же, как Кацура», после чего, дабы задобрить их в конец, Нацума пригласил их откушать гречневой каши с водорослями и рыбой, приправленной овощами, замаринованными в отстое саке а после припроводил их к водопаду, откуда начиналась дорога, по которой они отбыли во своясие, в Освоясе, в Хэян, кю Вслед за тем он вернулся переговорить с Миюки. «Когда мы нашли твоего мужа, он был уже мертв, но карпы, которых он успел выловить, оставались живехоньки». Он воззрелся на Миюке с таким благожелательством, как будто в том, что рыбы сохранились в добром здравии, была именно ее заслуга, и посланцы воздали мне за это тысячекратную благодарность. Посланцы? Эти жирные сверчки? Только самые неразумные придворные чиновники могли отрядить таких в глухую провинцию, хотя было бы довольно и простого письма». Выходит, она хотела сказать, что смогла бы прочесть такое письмо. Определенно она бы охвалилась. Но Нацумы, сам не умевший читать, не сделал ей замечания, решив не рисковать, ступая на зыбкую почву, чтобы не претерпеть унижение. Выдерживая паузу, дабы его молчание могло быть истолковано как обдумывание слов, сказанных Миюке, он какое-то время смотрел на карпов, лениво плескавшихся в пруду. «Отправить трехконных стоит куда дороже, нежели послать простого гонца с письмом», — заметил он. «Знать, как я погляжу, в службе садов и заводей придают особое значение этому заказу и его надлежащему исполнению. Стало быть, тебе самой придется отправиться в Хэйян-Кё, да как можно скорее?» «Конечно», — с нежданным покорством молвила она, «да хоть завтра, если угодно». Нацуме довольно крякнул. То, что после смерти Кацура Миюки вдруг сделалась такой покладистой и, ничтоже сумняшеся, согласилась отправиться в Хэйян Кё, не тронуло его. Ведь он не имел ни малейшего представления о снедавшей ее скорби, чего она превратилась в пустой сосуд, серой точно зола. Эту женщину или вдову, как подобало теперь ее называть, Нацумы, с позволения сказать, прежде даже не замечал. Она была слишком худощава, не на его вкус, и в любовницу ему не годилось, тем более, что за последнее время щеки у нее от неизбывной печали ввалились еще глубже, особенно подчеркнув ее худобу, от чего она стала похожа на сорную травинку. Впрочем, он мог бы взять ее к себе в дом и отдать своему сыну, который пока так и не нашел себе невесту по сердцу. Ему нравились девушки печальные с виду, потому, как говаривал он, хотя слезы и солоны на вкус, от большинства грустных женщин веет приятным благоуханием сладких-пресладких плодов. А если бы Хара, так звали сына, не захотел взять в жены вдову ловца карпов, Нацума, во всяком случае, мог бы попробовать откормить ее себе на утеху. Такое занятие казалось ему тем более забавным, что в его воображении прелести Миюки, ее будущие прелести, которые он рисовал себе мысленно, думая о том, как будет ее откармливать, невольно становились все более изысканными и доступными. «Сколько же рыб ты собираешься доставить ко двору? По меньшей мере десятка-два, так?» Карпы неприхотливы, сказала Миюки. Правда, им нужно много воды? Верши, в которых Кацура переносил рыбу, вмещали мало воды. Так что чем меньше взять с собой рыбы, тем вольготнее ей будет. Она не посмела прибавить, что понесет бамбуковую жертву с бадьями на собственных плечах, и что плечи у нее не такие крепкие, как у мужа, а значит торговаться нужно только об одном — о количестве воды, которое ей предстояло взять с собой, в случае, если ноша покажется ей непосильной. Если бы Кацура не знал, наверное, где можно добыть самых необыкновенных карпов, он ни нипочем бы не забрался в такую далищу вниз по течению реки. Но добрая рыба водилась только в той части Кусагавы, сразу за порогом Судзэнзи, Там вылавливать ее было проще простого, благо, одолев сильное течение сверховья реки, образующееся благодаря водопаду, она давала себе передышку, всплывая почти на поверхность. Такому бывалому рыбаку, как Кацура, довольно было опустить руки в воду, растопырив пальцы, и подождать, когда какой-нибудь карп ткнется мордой в его открытые ладони. И тогда Кацура оставалось только сжать пальцы, слегка прихватив рыбу за жабры, чтобы она, напрягшись в страхе от столкновения с человеком, мало-помалу обмякла. Сперва она все еще била плавниками, хотя тело ее расслаблялось, а потом вдруг становилась совсем мягким и податливым в цепких руках человека. Тогда Кацура быстро вытаскивал карпа из реки и бережно укладывал в одну из вершей из рисовой соломки, не пропускавшей воду благодаря глиняной обмазке. Тропа, окаймленная травянистыми выступами, поросшими лютиками, которая вела к рыболовному угодьям Кацура, на первый взгляд больше походила на живописную прогулочную дорожку, змеившуюся между двойных рядов дикой вишни, хурмы, тростника и синей сосны. Но рыбак был вовсе не глуп и знал, что на самом деле дорога эта была смертельно опасна, поскольку ее быстро разрушали дожди. Потоки воды вымывали в земле трещины, куда ноги проваливались точно в капканы с захватами. Одно дело, когда Кацура распускался к реке с пустыми вершами, и мог сосредоточить все внимание на ходьбе и совсем другое обратный путь, когда приходилось постоянно глядеть вперед, стараясь ровно удерживать на плечах верши, теперь заполненные водой и рыбой. Ведь от малейшей тряски карпы выходили из оцепенения и становились бешенными. Некоторые даже выпрыгивали из ловушек, хотя рыбак прикрывал их сверху широко чистыми сетками, сплетенными из стеблей лотоса. С такое случилось дважды. В первый раз он отделался вывихом. Превозмогая боль, он сломал жердь коромысла пополам, смастерил из двух половин костыли и на силу дохромал до деревни. Но ему пришлось бросить верши, спрятать их в сырой высокой траве, которую ливень прибил к земле и словно покрыл зеленым лаком. Ковыляя в сторону Симая, Он слышал, как у него за спиной шуршали лесные звери. Они уже наверняка отыщут его рыбу и сожрут. В другой раз все вышло куда хуже. Он сломал себе лодыжку. Теперь он был не в силах встать на ноги, хоть с костылями, хоть без. Ему пришлось собраться с духом и ползти на животе, волоча за собой ногу со сломанной лодыжкой, распухшей и горящей огнем, которая на каждом ухабе дергалась так, что он вскрикивал от боли. Помимо мучений с лодыжкой, он пока полз, и царапал и разодрал себе кожу на коленях, бедрах и животе. Тогда, дрожа от боли точно в лихорадке, Кацура решил переползти на другую сторону дороги. С той стороны ее край частенько подмывался во время разливов реки, и земля там была помягче. Сперва он вздохнул с облегчением, чувствуя, как холодная грязная жижа унимает боль в пылающем жаром теле, а затем пополз дальше по размытой и лишенной растительности земле, образующей глинистый выступ, который местами круто обрывался вниз. И хотя порой Кацура расползал к самой реке, едва не окунаясь в нее головой, оползней он не боялся. Куда хуже ему приходилось там, где земля с виду была ровная и плотная. В таких местах кусагава размывала нижние слои почвы, образуя скрытые трещины, куда можно было запросто провалиться. И перед излученной реки так и случилось. Белая цапля бесстрашно смотрела на перепачканного липкой грязью человека, корчившегося от боли, извивавшегося змеей, запыхавшегося, и вдруг увидела, как он исчез в брызгах ила и воды». Одна его рука осталась торчать над водой, устремленная к небу цепкими пальцами и отчаянно бившаяся в воздухе в попытке ухватиться хоть за что-нибудь. В конце концов ему удалось вцепиться в то, что осталось от подмытого берега. Пальцы схватились за кучу грязи, увязли в ней, но размокшая глина проскользнула между фалангами, и рука обвисла. Затем на мгновение снова вскинулась к небу, а потом... Почти грациозно, без единого всплеска, опустилась в воду и будто растворилась в реке. В этот миг белая цапля испустила дрожащий гортанный звук, но это не был возглас сострадания птицы к рыбаку. Нет, просто так совпало. Смерть человека и глотательный рефлекс огромной голенастой твари, известной, впрочем, как предвестница беды.